После того, как развлекательные поединки закончились, у барьеров постепенно начали собираться группы человек по 10-12. Глядите, рыцари, выступающие под красным флагом, с изображением крадущегося золотого льва. Это рыцари молодого короля. А вон молодой рыцарь, который победил сэра Ральфа. Справа стоят анжуйцы, немного дальше бретонцы а рядом с ними паутвинеры. Все они будут бороться друг против друга. Победит группа, захватившая больше пленных и победившая больше врагов. Кому будет сопутствовать удача, тот сможет получить много денег, потому что пленным придется выкупать себя. Так как успешные рыцари отличаются щедростью, то у торговцев будет полно работы, как и у актеров с музыкантами, которые будут выступать на празднике после боя. Не останутся без заработка и шлюхи, которые будут делить ложе со счастливчиками, и повара, готовящие вкусную еду. Победители ведут себя благородно с побежденными, потому что в следующий раз они вполне могут поменяться ролями. Кто успешно дерется на турнирах, тот может требовать повышения жалования. Некоторые бароны даже предлагают успешным воинам заключить выгодный брак, да еще и дают небольшой земельный надел в придачу, если те соглашаются им служить. Для многих рыцарей, которые не являются первенцами в семье, это единственная возможность жениться и получить землю. Ну что ж, вскоре все начнется. Они все встретятся вон там, у подножия холма, и тогда состоится основная часть турнира». Элен почувствовала, что кто-то дергает ее за рукав. «Нужно начинать искать тебе работу, ведь уже вечер», — сказал Жан. «Я подойду попозже, посмотрю, справитесь ли вы без меня». Анри подмигнул им на прощание. Сердце Тибалта выскакивало из груди когда он спрыгнул с лошади. Как он сбросил этого толстяка сэра Ральфа из седла, словно тот весил не больше пушинки? Тибалт сорвал шлем с головы. Ему очень хотелось стереть пот со лба, заливавший глаза, но сначала нужно было снять кольчугу. Его оруженосец Жильбер помог ему переодеться. «Вы были великолепны, господин!» «Толпа ликовала!» Я сам видел, как гоф-маршал одобрительно кивнул, глядя на вас. Глаза Жильбера сияли от гордости за своего господина, но Тибалт его почти не слушал. — Гоф-маршал! Если бы он только знал! Тибалт не мог думать ни о чем другом. — Хорошо, Жильбер, оставь меня одного, — резко сказал он. У него оставалось не так много времени, ведь нужно было еще переодеться к основной части турнира. Тибалт сел на табурет и опустил голову на руки. Но почему она оказалась здесь? Чуть не попала под копыта его лошади, ведь она могла погибнуть. Но почему она такая дура? Тибалт вспомнил зеленые огоньки в ее глазах, по которым он тосковал. Ему так хотелось видеть ее. Он глубоко вздохнул. Осознание того, что Элен где-то рядом, возбуждало его. От этого у него кровь кипела в жилах, так что он чувствовал себя непобедимым. Возможно, ее послала ему судьба. Тибалт вскочил, отбросив табурет. «Жильбер!» — закричал он. «Жильбер, помоги мне переодеться! Сегодня меня ждет богатая добыча!»